Глава пятая. М. Слухи про на приключения все-таки разлетелись по школе. Папа пытал меня, пытал, подружки ведь, но я с невинным лицом, пожимая плечками, мол, абсолютно не в курсе, что произошло. «Я тебе запрещаю с ней дружить!» — в итоге изрек папа. И даже мама не вступилась, наоборот, сидела, поддакивала. «Дурдом!» Шестакова тоже после той дискотечной истории полторы недели в школу не ходила. Видимо, Светка не растеряла бойцовские навыки и сумела дать отпор. И неплохой, судя по тому, что Светка оклемалась раньше своей соперницы. Но зато, когда появилась Шестакова, стало ясно, почему она так набросилась на Светку. Они и впрямь задружились с Шаламовым, и в ней, видать, взыграло возмущение. «Как так?» Кто-то посмел посягнуть на ее собственность? Что забавно, именно по той же причине сама Светка в прошлом году оттаскала за волосы девчонку из восьмого, охраняла бывшего возлюбленного от чужих поползновений, а тут сама оказалась на месте той восьмиклассницы. Правда, Светка не знала, что Шаламов уже занят. Никто из нас не знал. Однако быстрый он. Не успел появиться, как отхватил самую видную девушку. И теперь они постоянно ходят вместе, то парочкой в обнимку, то под ручку. Прямо идиллия. Даже когда он в компании своих одноклассников, Шестакова зачастую околачивается с ними. Вообще, Борин класс всегда казался мне очень дружным. Во всяком случае, что касалось мужской половины, парни, а их в одиннадцатом В-7, теперь с Шаламовым-8, всегда и всюду ходили дружной толпой. Только один вечно держится в стороне от всех — Но тот — ботаник, не от мира сего, весь в учебе. Ха, это говорю я. В других классах, в моем в том числе, дружат, но разрозненно, парами, тройками, но никак не все вместе. А эти на переменах, бывало, оккупируют подоконник и сидят до звонка, болтают, хохочут. И летом сколько раз встречала их компанию, только Болдина и Бори с ними не было. А в школе они всегда как единый организм. Теперь вот к ним примкнул Шаламов. Органично так вписался и стал как свой. Иногда с балкона вижу, они торчат толпой у его подъезда, взгромоздившись на лавочку с ногами, лузгают семечки матерятся и разрывают двор гоготом. И вот теперь Шестакова отирается среди них. Раньше с ними девчонок не наблюдалось. Хотя некоторые, тот же Гулевский, Понемногу дружили, но никто и никогда не приводил своих подружек в тесную мужскую компашку. А Шаламов, новенький, без году неделя, привел и ее приняли. Значит, у него среди своих авторитет. И значит, Шестаковый у них все серьезно. Выходит, Светке не повезло на этот раз. Я тоже слегка досадую. Все-таки Светка моя подруга, я ей добра желаю. Ну и свои несбывшиеся интересы жаль. еще одна дорожка, которая могла привести к Боре, оборвалась. Иногда я злюсь на него ужасно. Почему он такой индифферентный? Ведь наверняка ему кто-то нравится. Почему же он ничего не предпринимает? Даже если это не я, ну хотя, пожалуйста, пусть это буду я, но если вдруг, все равно пусть бы как-нибудь проявил свое отношение. Так хотя бы мне стало все ясно. Любая горькая правда лучше, чем неизвестность. А пустые надежды — это вообще самое зло. Светку мне тоже жаль. По-настоящему. По-моему, на этот раз она влюбилась всерьез. Насколько такое возможно? А Ира Шестакова — это очень крутая соперница. Внешне вылитая Софи Лорен. А это уже о многом говорит и сводит Светкины шансы почти к нулю. Светка, конечно, тоже по-своему красивая, но она девчонка бесшабашная и легкомысленная, а в Шестаковой есть какая-то совсем не девичья, а уже женская притягательность. Я не знаю, какими словами выразить, но это просто чувствуется во взгляде, в повадках, в походке. Она многим нравится. Неудивительно, что Шаламов выбрал именно ее. Одно лишь хорошо, и Светка, и Куклина, и Капитонова перестали меня осаждать. В школе они все так же косились на Шаламова с затаённой тоской, но ко мне больше не бегали и у моего подъезда посиделок не устраивали. Опасались, наверное, что Шестакова снова кинется на них с кулаками. Сегодня со мной случилось нечто ужасное. Если трезво подумать, катастрофы, конечно, нет. Но на душе ощущения именно такие. Будто что-то изменилось, причем бесповоротно и отнюдь не к лучшему. Главное, никто не умер, утешаю я себя, а сама места не нахожу. Как вспомню, так аж внутри все заходится и буквально со стыда сгораю. И случилось это по моей собственной глупости и неосторожности. На четвертом уроке было черчение. Мария Никаноровна отправила меня в учительскую за журналом. В учительской оказалось пусто. Хотя обычно там обязательно хоть кто-нибудь доторчит. Да я прошла к стойке с журналами, взяла наш и вдруг увидела журнал 1В. Кажется, у меня даже рассудок помутнел. Потому что как еще объяснить, что я прямо там же, в учительской, принялась его листать? Да, мне безумно хотелось узнать что-нибудь про Борю, но так опрометчиво, так глупо рисковать, сто раз уже прокляла себя за эту слабость. В общем, стала я смотреть журнал. Боря, кстати, оказался абсолютным троечником. Ни единой четверки за целый месяц. Даже по физкультуре, ОБЖ и трудам тройки. Не то чтобы я разочаровалась, но меня это немного удивило. Ладно, может, он просто еще не вошел в колею после каникул. Предположила я и полезла в конец журнала. Там все самое интересное и нужное. Адрес, телефон, место работы родителей. Это я уже знала. «Мама в конце каждой четверти приносит журнал своего класса домой, чтобы по нему заполнить ведомость успеваемости. Так что где и какие сведения искать, мне известно». Быстренько нашла фамилию Бори и, наконец-то, узнала, когда у него день рождения. 21 ноября. Затем прочла адрес. Восточный поселок, улица Западная. Хм... У того, кто занимается местной топонимикой, скудновато с воображением. Дом 2. А квартира какая? Или он живет в частном доме? Телефона вообще не было. Ну да. Восточка совсем недавно начала застраиваться. Вряд ли там протянули телефонную линию. Сведения о родителях прочесть я не успела. Даже не посмотрела, как их зовут. Я скорее почувствовала, чем услышала, что за спиной у меня кто-то стоял. Я так и оцепенела на месте, с чужим журналом в руках, который успела лишь судорожно захлопнуть. Внутри все похолодело, а в следующий миг ощутила на щеке чье-то теплое дыхание. Бросила журнал, резко развернулась и оказалась нос к носу шаламовым. Он не просто смотрел мне в глаза, он словно проникал в мои мысли. Собственно, в тот миг все мои мысли и ощущения можно было запросто прочесть по лицу и стараться особо не нужно. И от неожиданности, растерянности и страха я совершенно потеряла самообладание. А его близость, взгляд будто насквозь и, главное, сама ситуация эта дурацкая смутили меня так, что я тотчас покраснела. Впервые. Лет за десять, наверное. И не какой нибудь нежно-розовый румянец проступил на скулах. Нет, я вспыхнула так, что все лицо огнем горело. И что Шаламов? Насмотревшись вдоволь на мой позор, он криво самодовольно улыбнулся. Все прочитала. Можно уже наш журнал забрать? Или еще подождать? Я хоть и сгорала от смущения, но решила на этот раз ему ответить. фыркнуть эдак пренебрежительно и спросить, «Уж не думаешь ли ты, что это я тобой интересовалась?» и ухмыльнуться на его манер, типа «Ну-ну, мечтай дальше». Но он вдруг подался вперед сократив и без того близкое расстояние между нами, и у меня все слова тотчас застряли в горле. Что он собрался сделать? Запаниковала я, не в силах сдвинуться с места. «Поцеловать меня?» но он всего лишь протянул руку мне за спину и взял со стойки злосчастный журнал. Правда, при этом случайно коснулся моего виска своей щекой и кожу словно огнем опалило. Он уже ушел, а висок продолжал пылать, и в ушах набатом стучала кровь. Не знаю, как я в таком состоянии вообще сумела выйти из учительской, вернуться в класс, отсидеть урок, со следующего я трусливо отпросилась. Впрочем, на уроке я всего лишь присутствовала. Но не думать, не сосредоточиться на задании, ни тем более вычерчивать сечения и разрезы была совершенно неспособна. Бедную мою голову так и распирала от тяжких дум. Что он успел увидеть? Догадался ли он, что я читала про Борю? Или и впрямь считает, что я интересуюсь им? Трудно сказать, что хуже. Мало приятного было, конечно, в его самодовольной ухмылке, но мысль о том, что кто-то узнает о моих чувствах к Боре, и вовсе казалась невыносимой. Нет уж, пусть лучше этот самовлюбленный болван принимает все на свой счет, чем вскроется правда. И чувствовала я себя так гадко, будто меня поймали, как какого-то воришку на мелкой краже. Поймали и унизили. И теперь я со стыда готова умереть. Весь день терзаюсь. Кляну себя, на чем свет стоит. Фед в голову не лезет. Раз двадцать прочла шоу, тропкое дыхание. Коротенькое такое стихотворение, а ни строчки не остается в памяти. Злюсь на себя. Пытаюсь успокоиться. Внушаю, что этот случай, пусть и неприятный, но по сути незначительный, просто мелочь. Все тщетно. Ещё бы. Стоило только вспомнить Шаламова, как тут же щеки, уши и даже лоб начинают полыхать и внутри все мучительно ноет. Как же хочу больше с ним никогда не встречаться. Кажется, я начинаю его ненавидеть.